Глава шестнадцатая. Будущность будущности. Айзек. Безопасность. Относительная, конечно. Насколько возможно, в таком ужасном месте Айзек и его друзья были в безопасности. Во всяком случае, временно. Они уже и не помнили, когда находились в столь благоприятной ситуации. Покинув место крушения бергов, гореход, помогая себе шипами, прокатился через лес, перебрался через реку с гигантскими валунами и, оставив позади разнообразные природные ландшафты, достиг уединенной лощины, притаившейся между двумя лесистыми горами. У беглецов имелись запасы еды, ручей с пресной водой, оружие для охоты, если понадобится, а самое главное — Минхо без обинников заявил человеку по имени Глейн и странной жрицы с пробитой головой, что если увидит хоть один берг, их немедленно расстреляют. Так была обнаружена и отключена штука под названием Передачи геолокации. Солнце село, хотя ночи здесь, на севере, были заметно короче. Айзек и его лучшие друзья сидели у костра, словно каким-то чудом перенеслись на остров, который называли своим домом. Трещали и плевались искрами поленья, наполняя теплом прохладный безветренный воздух. Дым от костра поднимался прямо вверх, к узкому серпу луны. Глядя на пламя, вдыхая запах костра, Айзек с тоской вспоминал кузницу. Отская неделька, да?» сказал Доминик. Он помолчал немного и повторил: "Адская неделька". Айзек чуть не отпустивший шуточку запнулся на полуслове, вспомнив, что погибли люди: Карсон, Лейси, Вильгельм, Альварес. О с Стиманом ничего не известно. Они тоже могли погибнуть. Шесть человек. А может, они живы? Хотелось бы верить. Стыдно признаться, но Айзек благодарил судьбу за то, что выжили самые важные для него люди, те, кто сидел теперь рядом с ним. Черноглазая Садина, Триш, Миока с Домиником, Джеки, победительницы Шизов, мисс Коуэн и старина Фрайпан. Во время того ужасного шторма Айзек потерял свою семью, но благодаря этим отъявленным безумцам, сидящим вокруг костра, утрата становилась чуть более терпимой. Он готов был принять в свой круг даже Минхо, Рокси и Оранж. «И что дальше?» — спросила Садина, уютно устроившаяся в объятиях Триш. «Мы здесь из-за Клеттер, а теперь ее нет. Что будем делать?» Миок откнула веткой в полено. «Думаю, надо вернуться в Лос-Анджелес и найти виллу, которой она всю дорогу бредила. Мы почти у цели». «Ни за что», — возразил Доминик. «Нужно возвращаться, ну и в этот старый мир. Полный бред». «Точно», — согласилась Джеки. «Я хочу домой. Если б только найти исправный берк, чтобы не болтыхаться на корабле». Айзек припомнил, что она тоже страдала морской болезнью. «А вы как думаете, мисс Коуэн?» — спросила Триш. Женщина, которая в свое время принимала решение в Конгрессе острова, лишь пожала плечами. «Не знаю, ребята, не имею ни малейшего представления. И все же я рада, что мы вместе». Айзек тоже пока не составил своего мнения, зато знал человека, способного решить проблему. «Если мы не хотим возвращаться к океану пешком, — сказал он, — надо слушаться Минхо. Он практически капитан нашего корабля. Минхо предлагает идти в город божества. Ну, по крайней мере, он идет туда». Впервые за весь вечер подал голос старина Фрай Пан. «А разве не туда отправились остальные берги из его проклятой страны? Готовятся к нападению или что-то в этом роде? «Думаю, да», — ответил Айзек. Старик вздохнул, задумчиво глядя на огонь. «Вы все тысячу раз слышали мои истории. Не буду морочить вам голову новыми. Скажу одно — хватит с меня сражений на Аляске. Я лучше останусь здесь и буду питаться подножным кормом и кроликами, пока не остановится сердце». «Да ну?» «Бросьте!» — сказала Джеки. «Вы всех нас переживете, старина!» Фрай Пан захохотал. «Твоими бы устами, девочка! Знаешь, с чего я начинаю каждое утро? Щупаю пульс, чтобы убедиться, что еще жив!» Джеки хихикнула. Остальные тоже засмеялись. Айзек грустно улыбнулся. Он не мог отделаться от мыслей о кузнице. Огонь! Раскаленный металл, облака пара, запахи пота, кожи и угля. Своего рода ирония судьбы. Работа в кузнице помогала ему забыть о трагедии, по крайней мере на время. А теперь, вспоминая свое любимое место, он думал о маме, папе, сестре, о том страшном дне. Фрайпан прочистил горло и наклонился ближе к огню. — Да. «Пошло все к черту! Хотите историю? Давайте не будем ничего решать на ночь глядя!» Все одобрительно закивали, и он с довольным видом начал рассказ о людях, которых они уже знали. С малышом Чаком вечно что-то случалось, а однажды ночью он впутал в историю Томаса. Галли в это время как раз сидел на горшке. Слушая историю Фрайпана, Айзек смотрел на огонь и вспоминал свою жизнь. Над танцующими языками пламени поднимался призрачный столб дыма, и ночь казалась не такой темной.